Первое. Седьмое. Возмещение вреда здоровью несовершеннолетних. Основания ответственности за вред, причиненный здоровью. По общему правилу, предусмотренному статьёй 1064 ГК Российской Федерации, вред, причиненный личности гражданина, так же, как и вред, причиненный его имуществу, подлежит возмещению в полном объёме лицом причинившим вред. В гражданском праве отношения, складывающиеся по поводу возмещения причиненного вреда, называются деликтными правоотношениями, а обязательство по возмещению вреда деликтными обязательствами. Для наступления деликтного обязательства необходимо совокупность следующих признаков правонарушения: наличие наступившего вреда, противоправность действий причинителя вреда, причинная связь между противоправными действиями причинителя и наступившим вредом, наличие вины причинителя вреда. В случаях, прямо предусмотренных законом, ответственность за причиненный вред может наступать и без вины причинителя. Например, если вред причинен источником повышенной опасности. Статья 1079 ГК Российской Федерации. Все эти признаки необходимы в том случае, если идёт речь о возмещении вреда здоровью, в том числе здоровью несовершеннолетних. Если деликтное правоотношение является предметом рассмотрения суда, следует иметь в виду, что вина причинителя Вреда предполагается. Это означает, что гражданин, которому причинен вред, или его законный представитель не обязан доказывать вину причинителя вреда. В ходе судебного разбирательства причинитель вреда должен позаботиться о том, чтобы представить суду доказательства, подтверждающие его невиновность, и таким образом избежать возложения обязанности возместить вред. Как определить размер дополнительных расходов, понесённых в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетнего гражданина. При определении размеров возмещения причиненного вреда суд должен назначить судебно-медицинскую экспертизу, на разрешении которой поставить вопросы о нуждаемости несовершеннолетнего потерпевшего в тех или иных видах помощи. На экспертизу должны быть представлены история болезни и амбулаторная карта потерпевшего, из требуемая из медицинских учреждений судом. Должен также явиться сам потерпевший. Размер расходов на лекарства может быть подтверждён амбулаторной картой потерпевшего, из которой видно, что лекарства были ему прописаны, а также справками из аптек или аптечных управлений. стоимости этих лекарств. Расходы потерпевшего на дополнительное питание могут подтверждаться справками торговых предприятий о стоимости рекомендованных потерпевшему продуктов питания в данном регионе. Иные расходы, понесённые в связи с оказанием необходимой потерпевшему помощи, подтверждаются справками и счетами организаций, оказавших ему эту помощь. Справки и счета могут быть истребованы судом по просьбе законных представителей потерпевшего или самого потерпевшего, достигшего 14 лет. Чаще всего при обращении в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, точно определить размер вреда невозможно. Прежде всего это связано с тем, что суд может назначать экспертизу и направлять запросы лишь после принятия дела к своему производству. А без этих процессуальных действий не всегда возможно судить о видах помощи, в которых нуждался потерпевший, и определить их стоимость. Поэтому, предъявляя иск, целесообразно определить его примерную сумму и впоследствии уточнить свои исковые требования. Обращаясь в суд, следует помнить, что суд не обязан по своей инициативе собирать доказательства подтверждающие или опровергающие основания иска. В силу принципа состязательности, существующего в гражданском процессе, собрать и представить в суд доказательства должны стороны, участвующие в споре. А суд может по просьбе сторон оказать им содействие в этом и направить соответствующие запросы. Вопрос. Моей дочери 12 лет. В ее присутствии 13-летний мальчик бил бутылки об асфальт и отлетевшим осколком повредил ей глаз. Возможно, что в связи с травмой она утратит трудоспособность. Имеет ли она право на возмещение вреда здоровью? Как определяется размер возмещения вреда, если ребенок не работает? Да, безусловно, девочка имеет право на возмещение вреда, причиненного ее здоровью. Учитывая, что мальчик, причинивший вред, малолетний, обязанность возмещения возникнет у его родителей или лиц их заменяющих, усыновителей, опекунов. По общему правилу, при причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровью, возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок, доход, который он имел либо определённо мог иметь. Статья 1085 ГК Российской Федерации. Помимо того, взысканию подлежат дополнительно понесённые расходы, вызванные повреждением здоровья. В их число входят: расходы на лечение, приобретение лекарств, посторонний уход, дополнительное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств. а также расходы на подготовку к другой профессии. При взыскании расходов, вызванных повреждением здоровья, судом должно быть установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Учитывая, что несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, не располагают с заработком, доходом, Они имеют право на возмещение всех вышеперечисленных расходов, вызванных повреждением здоровья. По достижении малолетним потерпевшим 14 лет, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, вред, связанный с утратой либо уменьшением трудоспособности. Исходя из пятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда. Если ко времени повреждения здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из его размера, но не ниже пятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда. Вопрос. Мой 13-летний сын играл со своими сверстниками в подвале дома Кто-то из ребят стал стрелять из рогатки из подвального окна в гулявших во дворе девочек и выбил одной из них глаз. Пришествие, конечно, ужасное, но мой сын ни в кого не стрелял, и я ему верю. Однако участковый милиционер сказал мне, что все родители, находившиеся в подвале ребят, будут возмещать вред, причиненный здоровью девочки, всю жизнь. Так ли это? Как было сказано выше, одним из оснований возложения обязанности возместить вред, причиненный здоровью, является вина причинителя вреда. Учитывая, что в действиях подростков содержатся признаки преступления, органы дознания должны провести проверку и установить, чьи именно действия повлекли за собой вред, действовали все подростки сообща. или причинитель вреда действовал самостоятельно. Потеря глаза означает утрату потерпевшей трудоспособности не менее, чем на 30%, что позволяет сделать вывод о совершении преступления, предусмотренного статьёй 111 УК Российской Федерации умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовная ответственность За такое преступление по российскому законодательству наступает с 14 лет. Поэтому те из подростков, кто достиг этого возраста, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если в их действиях будет установлен состав преступления. Об уголовной ответственности несовершеннолетних смотрите главу 5. В отношении подростков младшего возраста уголовное преследование должно быть прекращено. в соответствии с пунктом 5 статьи 5 УПК Российской Федерации недостижение возраста уголовной ответственности. Однако в любом случае органами дознания должно быть установлено, кто из подростков виновен в причинении вреда. В противном случае суд окажется в затруднительной ситуации, так как обязанность возместить вред Может быть возложено судом только при наличии вины причинителя. Провести проверку в ходе судебного разбирательства и установить виновных будет достаточно сложно. Если в ходе проверки, проведённой органами милиции, будет установлено, что все подростки действовали заодно, в действиях всех их имеются признаки преступления, то на них может быть возложена солидарная ответственность. За причиненный вред. Статья 1080 ГК Российской Федерации. Даже если в отношении кого-то из них уголовное производство будет прекращено по пункту 5 статьи 5 УПК Российской Федерации в связи с недостижением лица совершившего общественно опасное деяние возраста, по достижении которого возможна уголовная ответственность, За подростков, не достигших возраста 14 лет, ответственность по возмещению вреда будут нести их родители. Статья 1073 ГК Российской Федерации. Солидарная ответственность это разновидность ответственности, при которой кредитор вправе требовать исполнение обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. при том, как полностью, так и в части долга. Статья 323 ГК Российской Федерации. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Если один из должников удовлетворит требования кредитора за другого должника, то он приобретает право требовать возмещения от этого должника. Статья 125 ГК Российской Федерации. Вопрос. Мне известно, что двое несовершеннолетних детей остались без попечения родителей. Они проживают в одной из комнат нашей коммунальной квартиры. Дети проживали вместе с отцом, но недавно он попал в автокатастрофу и погиб. Защищает ли закон таких детей? Имеют ли они право взыскать средства на жизнь с виновников аварии? Закон защищает права несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Несовершеннолетнее, потерявшее кормильца, вправе получить возмещение причиненного им вреда. Статья 1088 ГК Российской Федерации. Прежде всего, следует сообщить в органы опеки и попечительства о том, что дети остались без попечения родителей. Органам опеки и попечительства должен быть решен вопрос о назначении таким несовершеннолетним в качестве законного представителя опекуна или попечителя, который будет осуществлять и защищать их права и законные интересы. Законный представитель в интересах детей – должен обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного детям в результате смерти кормильца. Законом предусмотрено, что в случае смерти потерпевшего кормильца право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. Ребёнок умершего родившейся после его смерти один из родителей, супруг либо другой член семьи, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями, сёстрами, не достигшими 14 лет, либо старше этого возраста, но нуждающимися в постороннем уходе по заключению медицинских органов в связи с состоянием здоровья лица состоявшиеся на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после смерти кормильца. Статья 1088 ГК Российской Федерации. Вред указанным лицам возмещается в размере той доли заработка, дохода умершего, которую они получали или имели право получать на своё содержание при его жизни. статья 1089 ГК Российской Федерации До тех пор, пока опекун или попечитель не будет назначен детям, потерявшим отца с иском о возмещении вреда, понесённого в результате смерти кормильца в интересах детей в суд, могут обратиться органы опеки и попечительства.